глава пятнадцатая. Бал дебютанток. Зал Бонапарта. Отель Шангрила, Париж. Каждый год Париж, затаив дыхание, наблюдал за балом дебютанток. Раньше их выбирали из числа знати, чтобы заключить выгодные союзы и объединить семьи и империи. Но сегодня билет мог купить каждый, у кого есть богатые родственники. Лимузин плавно притормозил перед коваными воротами палацу. Из него вышел водитель в белых перчатках и открыл дверцу для пассажиров под треск вспышек фотографов в желтой прессы. Шестнадцатилетняя Глория протянула руку кавалеру, который помог ей выйти из автомобиля. Они прошли через двор к крыльцу с тремя ступенями, широкими и низкими, чтобы можно было эффектно подняться. Их ждала роскошная стеклянная дверь, по сторонам которой стояли два лакея в ливреях и завитых париках. Расстегнув манто, И отключив мобильный телефон, Глория с прирожденным величием плыла под руку с Виконтом Джакомо, сыном итальянских аристократов. Под хрустальными люстрами с миллионами радужных отблесков юная богачка присоединилась к своим друзьям. Рожденные под счастливой звездой, с родителями-магнатами или промышленниками, эти дети словно явились из параллельного мира, где благородная Олимпия и Эрмина. Строили глазки мальчикам из благородных семей Комо и Амбруаз. Их путь лежал в зал принца, где через час начнется первый танец, и по натертому паркету заскользят элегантные туфельки. Опьяненная еще до первого бокала шампанского, Глория увидела Секстин, одну из своих подруг. Учтиво взглянув на кавалера, она получила разрешение оставить его на минутку. «Тебе так классно с открытой спиной? От кого платье?» Адиор, Диор. Обожаю. А у тебя? Шанель, красавица моя. Капец мы крутышки. Показался официант с серебряным подносом, и девушки взяли бокалы тонкими пальчиками. У каждой было лишь по одному кольцу на руке, чтобы не прослыть вульгарный. И еще пятьдесят официантов в белых перчатках лавировали между дизайнерскими платьями и потоками драгоценностей. Настало время увековечить сей миг изящества и роскоши на групповом фото которая в ближайшие дни украсит виллы гордых родителей. Двадцать одна богатая девушка, все сидят на ступеньках, ведущих в зал Бонапарта, в ярких разноцветных нарядах, похожих на слои большого кремового торта. Затем еще шампанское, еще и еще. До открытия бала оставалось несколько минут. Каждая из девушек мысленно повторяла танцевальные па. Но не из уважения к этому известнейшему событию а потому, что малейшая ошибка может стать роковой. В соцсетях умеют опозорить на весь мир. Легкий спазм в животе нарушил сосредоточенность Глории. Как и все за несколько дней до она сократила рацион до минимума, чтобы платье не слишком обтягивало. Второй спазм, более сильный, встревожил ее, и она огляделась в поисках дамской комнаты. Внезапно Сикстин положила ей руку на обнаженное плечо, и она вздрогнула. «Кошмар! Так живот прихватило!» «У меня тоже», — призналась Глория. «Нужно подышать свежим воздухом. Я видела открытый балкон. Давай там постоим». Они посмотрели на гостей, подсчитывая, сколько раз по дороге к цели придется сделать курбет и присесть в реверансе. И заметили, что улыбки стали натянутыми, взгляды неспокойными, а движения вымученными. Затем, без предупреждения, одна из принцесс исторгла на своего кавалера радужную струю шампанского. И началась цепная реакция. Кавалера вырвала на соседку. Та, в свою очередь, оросила зловонной жижей свою подругу детства. Глория закрыла рот ладонью, пытаясь избежать неизбежного, прижала ладонь крепче. Но мощный поток, поднявшийся к горлу, прорвался сквозь пальцы, подобно великолепным фонтанам Версаля, и платье Сикстина Диор, Залила вонючей жижей. Ты овца! Мой диор! взвизгнула та, словно платье было ее главной заботой. Но тут и ее настиг жестокий спазм, все тело скрутило, затем отпустило, и темные струи потекли по бедрам на паркет. Зал принца огласился какофонией рвотных позывов и отрыжки. Один за другим гости падали на пол, корчась в отвратительных лужах, и крича от боли. В отель прибыли пожарные и уже в вестибюле почуяли ужасающее зловоние. Большинство гостей пережило сильное отравление, но все же было зафиксировано 11 смертей. Напыщенные аристократы превратились в обычных детей. Напуганные, перемазанные экскрементами и переваренной пищей, они сгрудились во дворе палацы и ждали, когда их развезут по ближайшим больницам. Только для одного человека этот бал дебютанток оказался удачным. Он скомкал свой костюм официанта и выбросил в мусорное ведро, заодно прихватив одну из немногих бутылок шампанского, куда не подсыпал отравы.